Бывали у юного Кэдлса плохие дни. Вот, например, неприятное происшествие с рекой. Он мастерил из цельных газет кораблики, напоминавшие огромные треуголки. Научился он этому, глядя, как их делает мальчишка Спендер, и пускал по течению. Когда они исчезали под мостом, за мостом начинались владения леди Ундершут, и вход туда был строжайше воспрещен. Кэдл с воплем пускался бежать со всех ног к излучине реки, чтобы перехватить там свои кораблики. Бежал он прямиком через луг Тормита. И видели бы вы, как бросались в рассыпную Тормитовой свиньи. А ведь свиньям бегать вредно. От этого драгоценный жир превращается в жесткое мясо. А кораблики плыли мимо дома леди Ондершут под самыми окнами. Безобразные намокшие газеты. Нечего сказать, приятное зрелище. Осмелев от своей безнаказанности, мальчик принялся строить на берегу что-то вроде плотин и за пруд. Орудуя вместо лопаты старой дверью от сарая, он выкопал громадную яму, ведь его бумажному флоту нужна была гавань. Прорыл самый настоящий канал, благо никто вовремя этого не заметил, и вода затопила летний леди Ондершут. И, наконец, запрудил реку. Перегородил от берега до берега. Для этого ему довольно было несколько раз копнуть землю своей дверью от сарая. Это напоминало обвал. Началось настоящее наводнение. Поток хлынул сквозь кусты и смыл мисс Спинки вместе с ее мольбертом и самой лучшей акварелью. Вернее сказать, вода смыла мольберт, а мисс Спинки промочила ноги до колен. И, угрюмо подобрав юбки, убежала в дом. Вода же устремилась в огород, залила лужайку и оттуда по канаве вернулась в реку. Священник как раз беседовал с кузнецом и вдруг ахнул от изумления. Река глубиной не меньше трех метров внезапно обмелела. Там, где только что текли прозрачные холодные воды, валяются на земле комья тины и зеленые водоросли, и рыба отчаянно бьется в жалких лужах. В ужасе от того, что он натворил, юный Кадлс убежал из дому и не появлялся два дня и две ночи. Но потом голод пригнал его домой, и он стоически выдержал брани попреки, которыми его осыпали в изобилии. И головомойка была под стать его росту, ничего более соразмерного с его ростом никогда не выпадала ему на долю в этом райском уголке. После этого случая леди Уондершут в придачу к прежним притеснениям, обидам и несправедливостям издала в назидание провинившемуся новый строгий указ. Прежде всех она объявила его дворецкому, да так неожиданно, что старик даже подскочил. Он убирал посуду после завтрака, а миледи стояла у высокого окна и смотрела на лужайку, где обычно кормили ланей. «Джобет!» Вдруг сказала она самым резким и повелительным тоном. "Джобет, Этот урод должен зарабатывать свой хлеб!» И она доказала не только Джоббету. Это-то было нетрудно, но и всей деревне, в том числе юному кэдлсу что и тут, как во всем прочем, слово у нее не расходится с делом. «Пусть работает!» — сказала леди Ондершут. «Вот полезный совет!» «Этому молодцу!» «Я полагаю, что такой совет полезен всему человечеству», ответил священник. «Простые обязанности, размеренная скромная жизнь. Возделывай свое поле да собирай жатву». «Именно», — подтвердила леди Ондершут, «Я всегда это говорю. Бездельнику занятия сатана подыщет. Конечно, если он низкого звания. Мы всегда внушаем это младшим горничным». к какому же делу его приставить? Задача оказалась не так-то проста. Перебрали множество должностей, а пока стали приучать его к работе, посылая вместо верхового, если нужно было спешно доставить телеграмму или записку. Годился он и в носильщике, для него даже отыскали старую рыбачью сеть, и он без труда таскал в ней чемоданы, пакеты и всякую другую поклажу. Это была новая игра. И она нравилась Кэддлсу. Но однажды Кингл, управляющий, увидал, как он по распоряжению леди Ундершут выворачивает из земли огромный камень и возымел блестящую идею отправить его в принадлежавшую Миледи ломню в Терсли-Хенгере по соседству с Хикли-Брау. Идею осуществили, и уже казалось, что задача решена, и кэдлс пристроен. Он работал в каменоломне. сперва играючи, с детским увлечением, а потом в силу привычки. Ломал известняк, грузил, откатывал вагонетки, полные спускал вниз к железнодорожной ветке, а пустые втягивал вверх канатом, крутя огромную лебедку. Короче говоря, управлялся в карьере один. Я слышал, что Кинкл сделал из него очень выгодного для леди Лондершут работника. Ведь обходился он совсем дешево, его только приходилось кормить, и все равно Миледи вечно жаловалась, что этот урод впился в нее, как клещ, и пользуется ее добротой. В ту пору юный Кэдлс сносил какую-то холамиду из мешковины, залатанные кожаные штаны и деревянные башмаки, подбитые железными подковами. Взамен шапки он порой нахлобучивал нечто совсем нелепое, растрепанные соломенные сиденья от старого стула, но чаще ходил с непокрытой головой. В его неторопливых движениях чувствовалась спокойная сила, а в полдень, проходя мимо карьеры во время своей обычной прогулки, священник всегда заставал его за завтраком. Застенчиво отвернувшись от всего мира, Кэдлс поглощал огромное количество еды. Еду доставляли ему каждый день. В самые обыкновенные вагонетки из тех, которые он наполнял глыбами известняка, Привозили похлебку из немолотого зерна в шелухе. Он разогревал ее в старой печи для обжига извести и с жадностью поедал. Иногда он всыпал туда мешок сахару. Иногда сосал кусок грубой соли, какую обычно дают коровам, или глотал вместе с косточками огромные комки фиников, что в Лондоне продают сладков. За водой он ходил мимо выжженного участка, где стояла когда-то опытная ферма, к ручью возле Хикли-Брау и пил прямо из ручья, окунув лицо в воду. А пил он сразу после еды. Вот как случилось, что пища богов опять вырвалась на волю. Сначала по берегам разрослась высоченная трава. Потом появились гигантские лягушки, огромные форели и уж такие карпы, что ручей вышел из берегов и, наконец, всю долину покрыла. Невиданно буйная растительность. Не прошло и года, как на соседнем поле расплодились странные чудовищные гусеницы, а из них вывелись такие страшные кузнечики и жуки. Моторные жуки прозвали их мальчишки, что перепуганная леди Ондершут поспешила уехать за границу.